5 октября. Я позавтракал в потёмках и прошёл дозором по дому. Всё было в полном порядке. Хозяин мой почивал, поэтому я вылез во двор и решил проведать соседей. Ночь царила на земле, и до появления солнца было ещё далеко. Я обошёл холм, приблизившись к жилищу сумасшедший джил. Дом был погружён во тьму и покой. Тогда я повернул к ветхому домишку Ростова. Он только я развернулся, как тут же почуял запах и сразу обнаружил его владелицу. На садовой тени недвижно лежал небольшой клубочек. "Серая дымка", окликнул я. "спишь?" "Никогда крепко не засыпаю", донёсся до меня её голосок. "А взривнуть даже полезно. А ты что бродишь снов?" Так, проверяю одну мысльшку, которая недавно у меня возникла. Правда, непосредственно ты или твоя хозяйка здесь ни при чём. А сейчас я направляюсь к Ростову. Она обезумно кинулась со стены. Мгновение, и вот она уже стоит рядом со мной. Я заметил, как в глазах её сверкнула жёлтая искорка. Пожалуй, я прогуляюсь вместе с тобой, если это не что-то такое сверхсекретное. Ну что ж, пойдём. Мы пустились в путь. Спустя некоторое время я спросил: "А ну как всё тихо?" "У нас да", ответила она. "Но я слышала, что Давиче в городе случилось ещё одно убийство". "Ваша работа?" "Нет. Мы были в городе, но совсем по другому делу". "А тебе откуда про это известно?" Ночной шорох пролетал мы поговорили чуть-чуть. Он летал через реку в город. Человек был разорван на части, словно каким-то жутким псом. Я сразу подумала о тебе. "Нет, с такими вопросами не ко мне", возразил я. И "Это не первый и не последний случай. И бы и прочие выходят на охоту за своими ингредиентами. Люди начинают сторожиться, а улицы Будут лучше патрулироваться, пока не произойдёт то самое. Да, ты права. А жаль. Мы добрались до дома Ростова. Внутри горел крошечный огонёк. Познёхонько работает или наоборот спозаранку. Ага. Мысленно я ещё раз провёл линию от моего дома к Ростову, потом повернулся и через поля побежал к старой ферме, где обитали Морис и Макка. Серая дымка последовала за мной. Над головой полс обгрызенный диск луны. По небу скользили облака, сквозь них просвечивали огоньки звёздочек. Глаза серой дымки вспыхнули. Достигнув наконец пункта своего назначения, мы замерли посреди высокой травы. Окна светились изнутри. Ещё работнички, заметила дымка. Кто?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 Можно ли делиться подобными знаниями? Вполне возможно, что это нежелательно. Но, ну, может, тогда договоримся? Мы перечислим тебе всех, кого знаем, и если среди них найдётся кто-нибудь неизвестный тебе, тогда ты, в свою очередь, назовёшь нам кого-нибудь, кого не знаем мы, если, конечно, сможешь. Он пару раз в раздумье завернул голову за спину, затем произнёс: Ну, бради, честно. Это сэкономит всем нам уйму времени. Договорились. Вам известно, кто мои хозяева? Мне известны ваши, стало быть, четверо. Затем идут Ростов с Ползицом. Вступил в разговор Серая дымка. Уже пять. И я их знаю, кивнул Шорах. Ещё старик, что живёт прямо рядом со мной, у дороги. Такой с друидскими наклонностями, сказал я. Я видел его, когда он серпом жал омелу, и у него есть друг, бельчонок по имени Трискун. Да? В раздумье молвил ночной шорох. Вот об этом я ещё не слыхивал. Стрека зовут Хоеном, подтвердила дымка. Я следила за ним. Теперь 6. Вот уже три ночи подряд невысокий горбатый человек объезжает кладбище. Я засёк его, когда совершал облёт. Две ночи назад в полную луну я проследил за ним. Он свёз добычу на большую ферму к югу отсюда. Дом с кучей громоотводов, над которыми постоянно бушует буря. Ты передал всё из рук в руки высокому статному мужчине, величаю его не иначе, как Дорогой доктор. Так и мо образом всего семь, а может быть, даже восемь. Ты можешь показать нам этот дом, спросил я. Следуй за мной. Так мы и поступили. После долгой дороги мы прибыли к укопамянутой ферме. В подвале светились огоньки, но окна были плотно зашторены. Так что нам никак было не увидеть, чем занимается дорогой доктор. Однако в воздухе витали запахи смерти. Благодарю тебя, шорах, сказал я. Если у тебя ещё кто? Нет а у вас? Нет. Тогда можно сказать, мы остались при своих. Он раскинул крылья и поспешил в ночь. Пока я ползал по окнам, принюхиваясь, То в уме провёл черту от Морица и Маккаба к этому дому, потом от него к хижине сумасшедший джил. К моему дому, Коуину, от Оина, ко всем остальным. Сложно было одновременно удержать в уме все эти перекрестья. За окном сверкнула яркая вспышка и раздался треск, и опреник земле. Мгновение спустя до меня донеслись запах озона и раскаты дикого хохота. Да.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 то обнаружил ещё один отпечаток чьей-то лапы